Глава девятнадцатая Все резко повскакивали. На руках солдат и Келлина сверкнули манусы. Дедули непонятно откуда выхватил черту. «Где?» Светляки, вызванные рапахом и блядом, закружили вокруг. И я вдруг понял, что нужно делать. Тоже выхватил катастр и стал вглядываться в темноту. «Где Марагас?» «Чирик, где мрагас? чирик «Вот же!» «Где?» «Вот!» — взгляды скрестились на мне. «Ну, актерская игра, выручай!» «Я не Марагас!» «Марагас!» У Чирика знакомо полезли глаза из орбит. «Это из-за тебя, Лемия! Леона, Лемия!» Кажется, у него на щеках даже слезы заблестели. Что бы с ней ни случилось, видимо, девушка ему сильно нравилась. Ну, а то, что он еще пару секунд назад кружку за добавкой протягивал, вполне соответствовало его характеру. И то, что направлял он на меня не катастроф, а ту же кружку, успокаивало лишь отчасти. «Успокойся, Чирик», — произнесла Сумила участливо. «Слейми да, это плохо, но главное, что она жива. Ее лицо! Раны от измененных тоже лечат. Да, не полностью, но...» Он марагаз, я не марагаз, повторил я, как болванчик. Смотрели на меня вроде как без особого подозрения, но я заметил, как рапак с блядом переглянулись. Теперь было только мое слово против слова Черика. Популярностью в деревне Искатель, очевидно, не пользовался. Близко с ним пообщавшись, я понимал, почему. Если бы не солдаты, еще можно было бы так повернуть. Будто Чирик просто на солнышке перегрелся. — Слушай, Чирик, а с чего ты взял-то? — подал голос дедуля. — Кирилл с нами весь день был. Он не может быть. — Я все знаю! — перебил его Чирик. — Я с ним видел, как его катастры били! И указал в сторону бреши в чистоколе, край которой виднелся от нашего костра. Там сейчас тоже горел огонь, видимо, поставили караул на ночь. Вот же падла! а ведь совсем не такой идиот, каким выглядел. Явно не хотел рассказывать, что мы с ним из леса вместе пришли. И выкрутился. Это правда? — посмотрел на меня Рапах. Руку с манусом он держал ниже пояса, но не так, как держит авоську с кошачьим кормом, а так, как Рой Джонс-младший правую перчатку внизу держал. Угрожающе. — Нет, — ответил я. — Ты согласен дойти до барьера и проверить? — Да? Идем. И ты тоже, — сказал он Чирику. Я согласился, чтобы выиграть время. За последний месяц я в стольких передрягах побывал, что, кажется, начал привыкать. Мысли в голове забегали с удовольной скоростью, но я не замер и в штаны не наделал. Судя по всему, никто особо не верил, что я Марагас. Рюкзак остался за спиной, и даже катастры не отобрали. Плохо, что поперлись всей толпой. С одними солдатами я бы, наверное, справился. Да, у них манусы. Но, как я понял, от обычных амулетов они отличались только тем, что из них можно разными заклятиями стреляться, а не каким-то одним, как из катастро. Когда дошли до бреши в стене, Рапах переговорился с солдатами и парой, судя по всему, местных искателей, что охраняли пролом, и они присоединились к нам. И эти новые товарищи смотрели уже предельно подозрительно. Они не знали, что меня обвиняли со слов одного только Чирика, который не самый надежный свидетель. Теперь меня окружала добрая дюжина человек, большинство из которых с манусами и катастрами. О том, чтобы обезвредить всех, не могло быть и речи. Значит, либо в лес бежать, либо сдаваться. «Постойте-ка», — произнес вдруг солдат, один из тех, что охранял брешь. «Марагазы, они ведь не поднятые?» Все резко остановились. Рапах с недоумением посмотрел на сослуживца. И? Барьер не должен их останавливать. Тогда в очередной раз взгляды скрестились на мне. Я не мог их винить. Сам бы на их месте запутался. «Тогда он не Марагас?» — закончил фразу Рапах. «Я думаю, нет. Только почему тогда барьер подействовал?» «Он говорит, что это не так». Тогда нужно просто проверить. Если окажется, что он врет, это уже будет что-то значить. Вот же умник нашелся. Я повнимательнее к нему присмотрелся. Обычно чувак с виду. Где-нибудь на вологодчине таких через одного, но с картошкой, приземисты, Кроме Мануса на руке еще и на поясе меч. Хорошо, Том. Рапах прикрыл глаза на секунду. Так и сделаем. Нужно было срочно что-то решать. До защитной линии оставалось пройти метров двадцать. Мертвозрение уже предупредило, что амулеты близко, а вот мертвецов рядом не было. Только все тот же зеленый в подвале и синий в доброй сотне метров. Даже если бы я мог им управлять, нападение ничем бы не помогло. Такая толпа одними чертами нарубила бы супера до консистенции гулеша. Даже на отвлекающий маневр не тянет. Только утвержу всех в подозрениях. Может, все же сдаться? Объяснить все как есть. Да, трудно органам власти довериться, но я лично пару человек из МВД знал, как вполне себе достойных личностей. Один на цигун со мной ходил, второй на тайский бокс. Хотя по их работе я ни с одним, ни с другим не сталкивался, но все равно. Да и мир другой. Местные с солдатами общались ровно, доброжелательно даже. Все в ответ тоже не борзели. Я бросил взгляд на сосредоточенное лицо рапаха. Посмотрел на Тома. В конце концов, нашел глазами плетущегося чуть позади Чирика. Этот явно искал возможность потихой слинять. Но второй солдат шел буквально в двух шагах от Искателя. «Хер вам!» — решил я твердо, когда до границ действия амулетов оставалось несколько шагов. Доверять буду тем, кто докажет, что этого достоин. А сейчас вы, ребята, узнаете, кто был чемпионом школы номер 75 города Иркутска среди девятиклассников в беге на 400 метров. Насчет раз, два... Не понял. Амулеты внезапно погасли. Судя по тому, что остальные точки из мертвозрения не исчезли, отключились именно катастры, а не мертвозрение. Я даже о корень запнулся от неожиданности. — Осторожнее! — Рапах поддержал меня за локоть. — Спасибо. Как в прострации мы прошли еще десять метров. Двадцать. Остановились метрах в десяти от ближайшего столба. Вблизи катастер выглядел как скворечник без дырки. Только не деревянный, а стальной. — И что? — спросил Рапах. — Не знаю. — ответил Том. Манус молчит. — Я говорил, — произнес я. — Я не Марагас. — Он врет, — заверещал Чирик. — Я видел, это... это катастро не работает. Вот же губошлеп неадекватный. Надо было его жулам скормить. Сейчас они проверят катастр и... Не работают, только два по центру. Рапах мотнул глазами вправо-влево. Внутренние проверяли их. «Ты либо врёшь, либо...» «Том?» «Барьер мог среагировать не на него самого, а на то, что у него было с собой», ответил после паузы Волокжанин. «Мощный катастроф или мощный магоэлемент. Нужно проверить его вещи». «Ты согласен на проверку?» повернулся ко мне Рапах. Ощущение, что я общаюсь с родной полицией, неожиданно усилилось. В трубочку подул, ничего не показало. Тонировку замерили в норме. Что ж, сам виноват. Открывай багажник, будем наркотики подбрасывать. Я не до конца понял, почему нельзя еще раз проверить барьер. Внутренние... Нет, правильно будет «внутренники». Он с суффиксом это слово сказал. Так вот, внутренники — это, судя по всему, те двое с гербами на рукавах, а не на груди, как у солдат. Допустим, это могут сделать только они и кто-то его вдруг отключил. Они и отключили? Нет, как-то бредово. Скорее уж совпадение какое-нибудь. «Нет, не согласен», — ответил я, поняв, что покладистость тут не прокатит. «Неизвестно, как они воспримут автомат. И даже если им ничего не покажется странным, не хотелось мне, чтобы меня обыскивали». Пожив недолго при апокалипсисе, я будто поотвык от всеобъемлемости официальной власти. Теперь же меня будто затягивало обратно в законы, в правила. И самое главное — не в те, которые я хотел. — Это мои вещи, — сказал я резко. — Успокойся, никто их не забирает. Глаза рапаха чуть втянулись внутрь границ. — Тогда все. Я не буду... не буду. Словарного запаса не хватило, чтобы объяснить, что именно я не буду. Я развернулся и зашагал обратно в деревню. Понятия не имею, что случилось бы, если бы меня принялись останавливать. Но никто не попытался. Проходя мимо Чирика, я смерил его недовольным взглядом. Тот отшатнулся. Черт его знает. Я не до конца понимал, в чем именно, но чувствовал, что искатель меня предал. Я к нему по-человечески, деревню от зомби защищал. А он в ответ — падло, короче, шакта и мнака. Шевельнув затылком, я стал искать место подальше от желтых точек. Интроверты не так нуждаются в общении. Мне на сегодня хватило. Мертвозрение показало, что часть народа все еще на улице, но большинство разошлось по зданиям. Совсем пустых не осталось. Разве что? Стоп. Что это? На секунду я замер, а потом... Твою же. Потом побежал. К зеленой точке в клубе приближалась желтая. Когда лекарство есть, это не так опасно. Но мертвец мог и в горло вцепиться. Тогда уже никакие уколы не помогут. А уж если это ребенок... Спустя полминуты сквозь открытую дверь я вбежал в темный зал. Резко пахнуло табаком и еще чем-то кислым, вроде забродившего апельсинового сока. Повсюду валялась разбитая мебель. Без мертвозрения ноги бы себе переломал, но вблизи оно позволяло чувствовать очертания неживых предметов тоже. Ориентируясь с его помощью, пробежал дальше. Черт, тупик. Значит туда осторожно там зомби испугавшись что не успею крикнул я на местном а еще через секунду вбежал в подсобку внутри которой ощущал точки и где никто ни на кого не нападал марагазы они ведь не поднятые тут же прозвучала в голове фраза которую я слышал несколько минут назад что ж Походу, одного я нашел.